«Кто ты?» — спросил он незнакомца, задумчиво глядящего куда-то мимо него. «Кто я?» — переспросил тот. «Я сам думал над этим много лет. Когда-то меня называли громкими именами. Выдающийся ученый, крупный физик. Но потом... Потом я понял, что это ложь. Я всегда был выдающимся убийцей, крупным людоедом, изобретателем смерти». Ты видел черепа вдоль дороги? Это сотрудники моей лаборатории, солдаты, офицеры управляющего центра. Все они погибли в тот день. Я потом часто задумывался, кого считать их убийцами. Те же солдаты, сидящих в таком же центре на другом континенте. И ерунда. Ведь неизвестно даже, откуда именно прилетели сюда ракеты. Да, мир сошёл с ума. И все палили во всех, но использовали при этом оружие одной, самой совершенной тогда системы. Моей. Я долго обдумывал это и понял, что настоящие убийцы это я. Такие, как я. Мы наводнили своими дьявольскими изобретениями Землю и космос. Мы набивали свои карманы деньгами, свои дома роскошью и не думали о том, что на самом деле... Набиваем свои желудки человеческими трупами. Иногда мне бывает очень плохо. Я начинаю сходить с ума. Боюсь и ненавижу сам себя. Однажды, когда это случилось, я разрыл могилы людей, в которых сам их когда-то похоронил, и развесил их черепа вдоль дороги. К чему притворяться? Людоед должен жить по-людоедски. Мертвым не нужен надгробный плач убийцы. Они хотят мщения и мстят. За свои злодеяния я обречен на жизнь. Сто лет я сижу в этом ущелье, не смея отлучиться из своего подземелья больше, чем на час, чтобы снова не стать убийцей. Не понимаешь? Я объясню тебе. Это просто как все преступное. И тоже мое изобретение. Изобретение, которое я проклинаю сто лет. Оно приковало меня к этому бетонному мешку. Вот и сейчас он вдруг насторожился, словно прислушиваясь к чему-то. Да, пора. Идём, я покажу тебе. Чёрный человек положил оружие на плечо и приблизился к Улису. "Гейдишь ли, парень?" сказал он, и глаза его блеснули. "В сущности, это ведь здорово, что ты пришёл. Это может всё изменить." «Но я еще боюсь поверить. Если бы нам удалось...» «Ладно, потом. Как тебя зовут? Улисс? Это что, в честь того знаменитого?» «Не знаю», — сказал Улисс. «Наверное, нет. Я никогда не слышал ничего такого». «Ну, Улисс так Улисс. Это даже символично. Если ты Улисс, так я, пожалуй, Полифем. Так меня и называй, понял?» Он отпер ключом массивную дверь и И повёл Улисс сначала по коридорам куда-то вглубь здания, потом вниз по винтовой лестнице, снова по коридорам, открывая и закрывая за собой тяжёлые железные двери с многочисленными ручажками и задвижками, совсем такие же, как в большой яме. Улисс с удивлением смотрел на рубиновые огни, освещавшие лестницы и коридоры. Несколько раз они проходили через гулкие полутёмные залы, наполненные различными механизмами или пустые, с холодными мерцающими экранами вдоль стен. И наконец, спустившись уже глубоко под землю, вошли в небольшую комнату, вся обстановка которой состояла из стола, с торчащей посредине кнопкой и полукруглого циферблата на стене перед ним. На полу валялись в ворохе льняно-трепья, служащей как видно постелью, посуда разобранное оружие и несколько книг. В углу под потолком висела старая потемневшая картина. На ней едва угадывалось чьё-то лицо с большими печальными глазами и острой бородкой. Под картиной на тонкой цепочке был подвешен светильник. Полифем прежде всего подошёл к столу и нажал кнопку. Стрелка, находившаяся в правой части циферблата, Резко рванулась влево и замерла в крайнем положении. «Вот здесь я и живу», — сказал он, поворачиваясь кулису. «Живу с того самого дня, когда наступил конец света. Садись-ка вот сюда и послушай, это не лишено интереса. Рассказ о конце света. Может быть, ты в нем ничего не поймешь, но это не важно. Я должен, наконец, выговориться». Слишком долго мне пришлось ждать такой возможности. Да и мясо успеет как следует свариться. У четвероногих козлов оно, знаешь ли, жестковато. Итак, слушай. Место, где мы с тобой находимся, называлось когда-то управляющим центром. Отсюда можно подавать команды огромному монитору истребителю. Сам он находится в шахте на другом конце долины. Но стоит приказать И он взлетит, поднимется в космос и будет кружить над землёй, нанося удары по заранее указанным ему местам, а также по всем подозрительным объектам на территории противника. Это страшная штука, самая страшная из всех, что были придуманы для уничтожения людей. Но нас и его создателей тогда это мало тревожило. Мы построили монитор и гордились им и продолжали совершенствовать делая его всё неуязвимее и смертоноснее. Во всём мире тогда изобреталось новое оружие. В лабораториях работали уже прямо на стартовых площадках. И эта гонка казалась нам захватывающей, потому что мы всегда оказывались впереди. В тот день я работал в самой глубине шахты. Нужно было проверить работу нового, только что установленного оборудования. Неожиданно раздались сигналы тревоги. Пол под ногами задрожал, это задвигались стальные плиты, изолирующие отсеки друг от друга. Я поспешил к лифту, но он уже не действовал. Пришлось карабкаться по лестнице через монтажный лаз. Гул моторов скоро прекратился, и наступила непривычная тишина. Мне стало страшно, но учебную тревогу это не походило. Она никогда не объявляется так внезапно. по крайней мере, я бы знал о ней заранее. Скорее всего, думал я, какая-нибудь авария или пожар. Ничего другого мне даже в голову не приходило. В отсеке верхнего этажа никого не оказалось. Даже часового не было на месте. Тут уж я испугался по-настоящему. Сомнений не оставалось: случилось что-то очень серьёзное. Не разбирая дороги, я бросился в тамбур. И суже ж сам обнаружил, что входная дверь заперта. Но я понял, обо мне просто забыли в начавшейся суматохе. Но из-за чего она возникла? Неужели всё-таки настоящая тревога? Что же теперь будет со мной? Оставался одно колотить в дверь, что есть силы. Там снаружи кто-нибудь ещё, может быть, и есть. Я стал искать подходящий твёрдый предмет, как вдруг далеко-далеко Где-то в глубине шахты послышался нарастающий вой. У меня подкосились ноги. Я узнал шум установок, защищающих монитор от всего того, что несёт ядерный взрыв. Этот новый вид защиты был изобретён здесь же, но я не стану объяснять тебе, что там к чему. Все эти излучения и поля только собьют тебя с толку. Так вот, никто никогда не испытывал эту защиту на лётях. Да и вряд ли такое могло прийти кому-нибудь в голову. Она считалась безусловно смертельной для человека. Зато техники обеспечивалась почти полная безопасность. Я понял, что мне конец. Дышать стало тяжело, голову словно сдавил стальной обруч, перед глазами всё поплыло. Волна нестерпимого жара захлестнула меня, и я корчась и вопя, упал на пол. Жар становился всё сильнее. Кажется, я почувствовал, как вспыхнули волосы на голове. Но в этот момент страшный удар потряс шахту и отбросил меня далеко от двери. Я потерял сознание. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я пришёл в себя. Думаю, не очень много. Я очнулся от лёгкого покалывания во всём теле и обнаружил, что в тамбуре происходит что-то странное. Яркие светящиеся шары медленно плавали в воздухе. Иногда они сталкивались друг с другом и раздавался громкий сухой треск. Тогда покалывание становилось чуть сильнее. Я оглядел себя и едва снова не потерял сознание. Вся бывшая на мне одежда превратилась в пепел. Стены тамбура были гладкими и блестящими, как стекло. И при всём этом я оставался жив. Пепел въелся в мою кожу, навеки сделав ее багрово-черной. Но никакой боли я не испытывал. Все тело казалось неэлектризованным, опутанным тонкими невидимыми нитями, которые рвались при каждом движении. Я был напуган до такой степени, что не мог ни о чем думать. Мне хотелось лишь как можно скорее бежать отсюда, выбраться наружу, к людям. Я вдруг вспомнил, что через монтажный лаз можно попасть в бункер рядом с шахтой, куда загоняют на время разгрузки тягачи и где стоят вездеходы охраны. Осторожно, чтобы не коснуться светящихся шаров, я пополз к лестнице и спустился на два этажа. Затем по узкому коридору монтажного лаза добрался до люка и дрожащими руками взялся за рукоятку. Она поддалась неожиданно легко, люк распахнулся И я оказался в бункере. Здесь никого не было. В грузовом зале стоял неуклюжий гусеничный вездеход. Я влез в него и запустил двигатель, потом пошёл к воротам. Однако сколько я ни дёргал рубильник и не жал на кнопки, ворота не открывались. Пришлось взяться за ручной ввод. Тяжёлая плита дрогнула и медленно попоузла, открывая узкую щель. И сейчас же раскалённый пыльный вихрь ворвался в бункер снаружи, посыпаясь земля, и я увидел вздыбившиеся обожжённые плиты, которыми раньше был выужен спуск к воротам. Даже не вспомнив об опасности, грозящей мне под открытым небом, я вскочил в вездеход и вывел его из бункера, желая как можно скорее добраться до людей. Но то, что я увидел, заставило меня забыть о собственных мытарствах. Зловещая чёрная туча вставала на востоке, её пронизывали языки оранжевого пламени. Почти вся растительность в долине превратилась в пепел и была унесена ураганом вместе с почвой. Я увидел догорающие развалины лаборатории, вдали чернела опалённая стена управляющего центра. Мне сразу стало ясно, Что произошло, если не в шахте, то, по крайней мере, здесь, снаружи? Это был, без сомнения, ядерный взрыв. Уж я-то в таких вещах разбираюсь. Удар пришелся в восточнее ущелье, но целились, конечно, сюда. Других объектов, достойных ядерного оружия, в округе не было. Вездеход мчался по голой равнине, усыпанной обломками скал. Там, где всего несколько минут назад был лес. Я обернулся и увидел обнажившуюся круглую крышку шахты. Её лепестки были закрыты, значит, ответный удар не готовился. Там может быть, я подумал о людях, сидящих в управляющем центре. С ними-то что? Камни были ещё раскалены, воздух дрожал над ними как над печкой, но я не чувствовал ни температуры, ни действия наверняка высокой радиации. Что-то произошло со мной в шахте. Тело мое стало совсем другим, будто я состоял теперь не из мяса и костей, а из какого-то упругого огнеупорного материала, не поддающегося к тому же и жесткому излучению. Но тогда я не думал об этом. Нужно было следить за дорогой, лавировать среди скал и стараться не потерять нужного направления. «Скорей, скорее», — подгонял я себя мысленно, — но увеличить скорость не мог. К счастью, невдалеке уже показалась узкая щель на склоне горы, по ней проходила дорога к управляющему центру. Вдруг яркая вспышка ослепила меня, и сейчас же монитор вездехода заглох. Наступила долгая неестественная тишина. Приоткрыв глаза, я увидел нестерпимый блеск камней и протянувшиеся от них глубокие черные линии, как на луне тени. Это был второй взрыв. Большой обломок скалы, скотившийся, как видно по склону после первого взрыва, закрывал меня вместе с вездеходом от вспышки. Я видел только отражённый свет, но и он был режуще ярким. Шипение и треск послышивалось с разных сторон. Пар белыми столбами поднимался от земли. Через несколько минут плотные клубящиеся тучи заслонили всю южную половину неба, и стало совсем темно. Тогда я выбрался из вездехода и бегом бросился вверх по склону. Дорога, проходившая по узкой расщелине, почти не пострадала, и я довольно быстро достиг бетонной коробки верхнего этажа центра. Трупы стали попадаться, и едва я проник через аварийный люк внутрь. На всех этажах, начиная от наземного, И до самого нижнего, где размещался командный пункт, лежали люди, застигнутые мгновенной смертью. Не помогли ни бетонные перекрытия, ни свинцовые перегородки, ни герметически закрывающиеся двери. Первым делом я спустился в командный пункт и убедился, что монитор остался на месте и совершенно невредим. Приборы говорили о его готовности стартовать в любую минуту. Тогда я включил аппараты связи и попытался поймать хоть какие-нибудь сигналы из внешнего мира. Радио не работало совсем. Да и не могло работать в таком году. А по специальным каналам кое-как шёл только приём. Столица молчала, но мне удалось услышать несколько чужих станций. Они кричали о всеобщем сумасшествии, молили о помощи, угрожали друг другу немедленной местью. Тогда только до меня дошли масштабы произошедшей катастрофы. Планета гибла, и ничто уже не могло её спасти. Даже те участки земли, которые не подвергались бомбардировке непосредственно, будут неминуемо заражены спустя какое-то время через воду и воздух. Единственная возможность уберечь хоть что-то немедленно прекратить любые дальнейшие взрывы. Чем меньше их произойдёт, тем больше шансов останется у тех, кто ещё жив. Поймут ли это люди? Я не знал и ничего не мог им сказать. Да и кто бы меня стал слушать? Я молился и был от отчаяния, от бессилия что-либо исправить, сделать так, чтобы всё это оказалось только сном. Мир погибал на моих глазах. Станции замолчали одна за другой. И вдруг я вспомнил Меня будто кипятком обдало. Я вспомнила об этой вот кнопке, об этом проклятом механизме, который я сам за 2 года до того предложил включить в стартовую систему. Тогда война представлялась всем нам забавной игрой, в которой нужно заранее рассчитать ходы противника. Но о том, что когда-нибудь придётся делать ходы по-настоящему, никто всерьёз не думал. то, что один человек нажатием кнопки может уничтожить целую страну, никого в то время уже не удивляло. Но как быть, если его опередят? Если он сам будет убит, похищен, выведен из строя? И я придумал вот это. Взгляни. Если нажать на эту кнопку, монитор не взлетает. Но если никто не нажмёт её в течение часа, произойдёт автоматический старт. Космический корабль, нашпигованный новейшим оружием, поднимется над землей и начнет войну. К чему это приведет, не знаю. Если конец цивилизации уже наступил, то тогда, наверное, наступит конец жизни вообще. Да, так вот. За два года до войны эта комната была оборудована, здесь установили дежурство, и скоро я почти перестал о ней вспоминать. А в тот день вдруг вспомнил. Вспомнил в последнюю минуту. Это было и счастьем, и проклятием для меня. Когда я вбежал в комнату, стрелка уже коснулась вот этой красной черты. Вся дежурная смена была, конечно, мертва. Оставались, может быть, какие-то секунды до срабатывания системы автоматического старта. От ужаса я закричал, бросился, перепрыгивая через тела к столу и нажал на кнопку. Я давил на неё всей своей тяжестью и никак не мог отпустить, хотя видел, как стрелка прыгнула влево и снова начала свой часовой путь к красной черте. Я успел. Успел. Поначалу лишь одна эта мысль гудела в голове, и забыв о гибели мира, о том, что ждёт меня впереди, я плясал от радости под неподвижными, недоумёнными взглядами мёртвых офицеров. Я не стал убийцей хотя бы сейчас в этой общей мясорубке. Я оставил шанс тем, кто может быть уцелеет в войне. Я уже не делил людей на противников и союзников. Неизвестно было, кто первым начнёт войну и против кого её повёл. Все были теперь равны и одинаково беззащитны перед смертью. Разве только одних она возьмёт за горло раньше, а других позже? Но этот шанс, который я подарил миру, дорого стоил мне самому. Отныне я был привязан к комнате с кнопкой навсегда. Я не мог отключить механизм. Он находился там, на стартовой площадке, а до неё не меньше 2 часов ходу. Я не мог прижать кнопку чем-нибудь тяжёлым, так чтобы она всегда оставалась во включённом положении. Это ничего не даст. Счётчик времени сбрасывается только при нажатии кнопки в последние 10 минут. Кроме того, нажимать её может только человек. За этим следят специальные датчики, и перенастроить их мне не удалось. Я оказался бессилен перед собственным изобретением. С тех пор я живу возле него, никогда не отлучаясь и не засыпая больше, чем на час. Веде уже бесчисленные отравленные дожди и ужасные метели, небывалой зимы, наступившей после войны. Если бы не горячие источники, согревающие ущелья, оно было бы доверху засыпано снегом. Но тепло источников делало своё дело. Несколько десятилетий спустя жизнь мало-помалу стала возвращаться. Правда, она неузнаваемо изменилась, но осталась жизнью. чудом, которого, может быть, нет больше нигде во вселенной. Сначала появились растения, пышные и причудливые, быстро меняющиеся от поколения к поколению. Потом с гор стали спускаться не менее удивительные животные. Они приходили оттуда, где по ночам видны зелёные огни свете. Там в горах что-то происходит, идёт какая-то медленная реакция. Как я мечтаю сходить туда. узнать, почему пришедшие оттуда звери могут не только переносить радиацию, но и сами довольно сильно излучают. Труднее всего было в первые годы. Я ужасно страдал от голода, от лютых холодов, от приступов каких-то неизвестных болезней. Порой мне хотелось умереть, чтобы прекратилась эта нескончаемая мука. Но я понимал, что вместе со мной погибнет всё живое на земле. И продолжал час за часом, день за днём, год за годом терпеливо отодвигать смерть и снова ждать её приближения. Обычному человеку, конечно, не удалось бы выжить в таких условиях. И иногда в то проклятое время, когда холод свирепства особенно силен, и долго не удавалось раздобыть никакой пищи, я жалел, что не погиб вместе со всеми от первого взрыва. Пусть бы уж планета сама заботилась о своей безопасности. Однако позже я понял, что не случайно остался жив. Не случайно живу до сих пор. Не случайно успел нажать кнопку в первый раз. Это он распорядился моей судьбой. Полифем указал на висевшую в углу картину. Это он наделил бессмертием моё тело и обрёк душу на бесконечное искупление вины. Это он, дав убить большинство людей, поставил меня охранять оставшихся. Только ему под силу так искусно заплетать случайности и так управлять обстоятельствами. До сих пор Улис ещё кое-как понимал, о чём идёт речь, но последние слова Полифема о задаче ли его. Он не раз слышал в городе предания о войне, о том, как люди убивали друг друга и разрушали города. прячась где-то далеко, в глубоких подземельях. Но им это не помогло, все они погибли от страшных взрывов или от невидимого яда, или от вредной воды и пищи. Но при чём здесь изображённый на картине человек? «Кто он такой?» – спросил Улис. Полифем посмотрел на него с изумлением. «Неужели тебе ничего не известно о Боге?» «Нет, я никогда его не видел. А где он живёт?» — Везде. Бог вездесущ. Он давно уже ни к кому не приходит как человек, но управляет всем происходящим в мире и всеми людскими делами. — Странно, — Улис пожал плечами. — Никогда не слыхал о таком. — Ну и что же? — воскликнул Полифем. — Его образ всегда сам собой возникает в сознании страдающего человека, ведь все кругом проникнуто его духом. Когда-то я сам легкомысленно относился к этому, не верил ни во что, кроме нерушимости своего благополучия. Но оно расстаило как дым в один день. И тогда я вспомнил о Боге. Я узнал того, кто наказал меня и стал как мог обращаться к нему, прося пощады и утешения. И он укрепил меня для столетнего бдения, сохранил мне помутившийся бы разум. И вот наконец послал мне тебя как знак близкого избавления. Меня никто не посылал в заразе Улис. Всё ещё не понимаю, что означают эти странные намёки Полифема на человека, который и не человек даже, а неизвестно что, который сам задумал войну и сам не даёт довести её до конца. Просто я решил отыскать проход в новые земли, продолжал он, и пошёл. Меня даже не пускали. лыжи сломались, но это из-за другого, а посылать никто не посылал. Где тразве? Да и то он больше вздыхал, потому что сам-то боялся идти. Гордец усмехнулся Полифем. Ты считаешь, что решил идти сам, а между тем волю твою направляло высшее существо. Да и как можно без бога? Человек слаб и не вынесет всех испытаний судьбы. Если не будет надеяться на чью-нибудь помощь, разве пережил бы я конец света? Разве смог бы оставаться здесь, если бы считал ответственным за всё одного себя? Не понимаю, как вы можете обходиться без веры. Даже если вы ничего не слышали о боге, вам следовало бы его выдумать. Улисс снова пожал плечами. Не знаю, наверное, у нас не было времени. Мы все заняты. Воду добываем, охотимся, роем дома. Из леса хищники часто набегают, особенно в голодные годы. Тогда все на стену идём биться. Когда дороги хорошие, с тележками за дровами ходим или ещё дальше в брошенный город за кирпичом. А если чистый снег падает, снимаем его слоем, грузим, таскаем, топим, пока полные баки воды не наберутся. Так и бегаешь день и ночь. то догоняешь, то спасаешься. Есть ничего спать некогда. Какое уж тут высшее существо? В последние годы, правда, стало теплее, но зато зверь весь куда-то ушёл. То есть теперь-то я знаю, куда.